Глава двадцать четвертая. Точка абсурда. Есть две лошади. Одна быстрая, но нервная и суетливая. Отпустишь ее одну, выколет себе глаз о ветку или распорит бок о колючую изгородь. Другая – осторожная, ленивая, склонная к созерцанию. Оставь ее одну, так и не выйдет никогда из конюшни. И вот этих лошадей навеки привязали друг к другу и вместе запрягли в одну телегу, чтобы они восполняли недостатки друг друга. Это великая загадка соединения двух судеб. Йозеф Эмец, венгерский философ. Пнуйцы Ул и Сухан светили в пролом. Там была не лестница, а другой ход. Плита, провиснув с одного конца на арматуре, уходила вниз, как горка, открывая дорогу в подвал. В лучах фонаря шныряли небольшие существа. Скорость их передвижения была пугающей. Коря горяча выстрелил из арбалета, но лишь взбудоражил их. Одно из существ взбежало наверх по накрененной плите и повисло у него на ляжке. Сразу три фонаря осветили его с разных сторон. Это был крупный размером с тарелку полупрозрачный паук с восемью тонкими лапками. Внутри паука были три сросшиеся пульсирующие бусины – красная, желтая и синяя. Временами одна из них раздувалась, а две другие уменьшались и меняли форму. Дальше все разворачивалось очень быстро. Коря вскрикнул, стал поднимать дубину, но она вдруг выскользнула. Держать дубину кори было уже нечем, пальцы куда-то исчезли. Одежда начала сползать и становиться слишком просторной. Одно плечо куртки приподнялось, а другое провалилось. Отовсюду из всех зазоров одежды, из брючин, из рукавов посыпалась серая мелкая пыль. Не прошло и трех секунд, как на полу лежала уже просто пустая одежда, под которой шевелился раздувшийся, укрупнившийся паук. которого запоздало опомнившийся Сухан сбросил вниз ударом палицы. Тем временем улыш Снепера перебил держащую плиту арматуру, и плита грузно завалилась на поспешно бросившихся в разные стороны пауков. Молчаливая плотно сбитая толпа шнырафыпнуецев, отшатнувшись от места смерти, шарахнулась в дальний угол туда, где из-под пола Пробивался зеленоватый, кажущийся сказочным цвет Там оказался еще один провал Пролом в полу был достаточным, чтобы, повиснув руками на краю, спрыгнуть вниз Боброк, как-то сумев опередить всех, страшно рявкнул и костылем преградил дорогу Он смотрел назад, туда, где погиб коря О его смерти никто не говорил. Коря просто было, теперь вдруг исчез. Такое недоумение охватывает обычно стайку мелких рыб в аквариуме, когда сачок выхватывает из них одну, и она вдруг исчезает. Куда исчезла, зачем? Существовала ли вообще? Все эти вопросы так сложны и запутаны, что рыбы даже не пытаются на них ответить. Стайка смыкается, и опять все как прежде. только серебристая струйка воздуха вырывается из фильтра. «Надо уходить. Здесь нас всех перебьют», — сказал Рома. Рука Боброка сгребла Рому за плечо и надавила вниз, пригибая к себе. И Рома покорно наклонился, хотя был выше Боброка и мощнее. «Забудь! Наверх пути нет, только вперед, к тайнику!» Долбушин заглянул в провал. Быстро передвигающихся пауков там уже не было. Зеленоватый же свет исходил от водорослей, покрывающих стены и потолок. Это были тонкие и непрерывно шевелящиеся водоросли, от которых временами, точно на нитях, отрывались и повисали тягучие, как от сладкого сиропа, капли. Капля лениво касалась пола, потом неторопливо... как по утолщающейся нити перебегала сверху вниз и, наконец, обрывалась. — Что там? — Боброк оглянулся на Сухана. Тот покачал головой, показывая, что понятия не имеет. — Я там не был. — Я спущусь, а вы мне подсвечиваете. Долбушин опустился на колени и ногами соскользнул в щель. Секунду или две он висел, свесив ноги в темноту, а потом разжал руки и спрыгнул. Заметавшиеся лучи фонарей выхватили долбуши настоящим неподвижно и озирающим стены. На него никто не бросался. Он ни с кем не сражался. Главу форта несколько раз окликнули, но он почему-то не отозвался. Только смотрел по сторонам и неспешно о чем-то размышлял. Ему скинули дубину кори. Долбушин поднял ее, но тоже как будто с недоумением, не зная, зачем она ему. За Долбушиным в пролом соскользнули Никита и Рома. Остальные пока оставались наверху, стояли и смотрели, как Долбушин, Никита и Рома ходят внизу, чертя пустоту лучами фонарей. Движения их были странными, хаотичными. На вопросы они не отвечали. Потом Долбушин вдруг присел на корточки и стиснул руками виски. Иногда он что-то бормотал, но неразличимо. Никита же и Рома ходили все быстрее, изредка останавливаясь и разговаривая, но не друг с другом, а с пустотой. В голосах их угадывались недовольные из детства идущие интонации, по которым безошибочно определяется, что человек спорит с кем-то из родственников. Потом родственные интонации вдруг исчезли. Теперь Никита и Рома спорили уже не с родными, а с кем-то, кого люто ненавидели. Рома орал на какого-то капитана, угробившего ребят, которых он послал без разведки. Никита защищал девушку, хотя внизу не было ни девушки, ни того, кто бы на нее нападал. Но с каждым мгновением Никита распалялся все больше. Потом вдруг достал нож, повернул его лезвием вниз и короткими движениями стал словно пробовать воздух перед собой. Одновременно с этим и Рома выхватил из-под куртки короткий топорик клевец и, вытянув руку, лихо завертел им. Пока что Рома и Никита друг друга словно и не замечали, но сверху хорошо было видно, как они неприметно для себя сближаются по дуге. При этом Никита продолжал защищать воображаемую девушку, а Рома угрожать несуществующему капитану. Прежде чем остальные успели понять, чем это чревато, Рома и Никита столкнулись лицом к лицу, бросились друг на друга и покатились по полу, нанося один другому удары. В одно мгновение оба покрылись кровью и грязью. У Ромы ножевым ударом было рассечено лицо. Никита, пытаясь ножом отбить топорик, был ранен в кисть руки. — Давай за мной! Платки на лицо! — крикнул Сухан и ловко спрыгнул в пролом. За ним с обезьяньей и ловкостью, чуть придержавшись вовремя выставленной рукой, ухнул Ул. Он ни платка, ни респиратора не натянул, второй раз совершив однотипную ошибку. Ул считал, что сразу свалится на Никиту и Рому и растащит их, но когда приземлился, Никита и Рома оказались далеко, и сразу зеленоватый свет залил его. Ул остановился, удивленно во что-то вглядываясь. На душе у него стало вдруг тоскливо, он увидел всю свою жизнь так, словно смотрел на нее в большую лупу, и жизнь эта была скучна, родители его, все бабушки и дедушки были трудяги, всю жизнь вкалывали на полезных государству незаметных должностях, несмотря на жалобы на зарплату и общее недовольство жизни, умели как-то извернуться, скопить на дачу и машину». Машина обычно нужна была, чтобы возить материала на стройку и умирать на огороде. В другое время ее не использовали. Зимой она стояла под окнами, превращаясь в сугроб. Порой в погоне за длинным рублем предшественники Ула на дороге жизни отправлялись на всесоюзные стройки или перебирались в крупные города. В городах кто-то приживался, а кто-то нет. Некоторые начинали пить, другие не справлялись с жизненной нагрузкой, и ломались... Человек может оцепенеть в ненависти, окоченеть в едином монолитном ненавидящем состоянии, когда даже время кажется законсервированным. Куда ни рванешься, в какую сторону не дернешься, повсюду одна безнадежность и полное ощущение, что ничего никому нельзя объяснить. Каждый в клетке своих интересов, каждый чем-то скрыто травмирован. Много-много клеточек, из которых только и можно, что протягивать руку и касаться изредка еще чьей-то руки. Буквально трех слов нельзя сказать, чтобы не наступить на чью-то больную мозоль, чтобы кто-то не вспылил, чтобы кто-то не принял на свой счет, не встрял, не начал орать. И сам постепенно заводишься, а внутри тебя корежит, выжигает, обессиливает, оставляя залу апатии и глухого равнодушия. «Кажется, начнут у тебя на глазах кого-то арестовывать, или голубь будет тоскливо умирать в углу помойки, и то лишь ухмыльнешься и спокойно пойдешь дальше. Плохо тебе? А такова жизнь, друг мой. А я, можно подумать, не страдаю». Были, конечно, в жизни предков ула и радостные всплески, и рыбалка, и грибы собирали, и в походы ходили, и застолья... и поездки к бабушке в деревню, сопровождавшиеся рекордным количеством выпитого и съеденного, а потом что-нибудь обязательно строили или перестраивали, баню, сарай, перекладывали крышу. Каждый год обязательно заканчивался или начинался какой-нибудь стройкой. Не могли они без этого, руки и сами просились. И вот в такую семью... Аист принес ула. И не пойми, за какие заслуги, может, потому что попер пианино по лестнице, когда остальные разбежались, он был выбран золотой пчелой. И оказался в Шныре, в странной школе, которая чем-то напоминала те провинциальные училища с общежитиями, с которыми ему и прежде приходилось сталкиваться. И здесь уже, в Шныре, на него сразу навалилась куча всего – «Было много хорошего, но в целом трудно, и главное, каждый день нарки, головная боль, закладки для других, и вкалывать, вкалывать, вкалывать, и завтра будет работа, и послезавтра, и хорошо еще, что любимая, вот есть у него Яра, но она когда-нибудь постареет, характер у нее испортится, и она станет, как ее бабушка, такая же праведная, всезнающая электропила». высверливающая мозг деду, без которого их шага не смогла бы ступить. Обычно жизнерадостный Ул легко перешагивал через такие состояния, но тут он впервые примерил на себя ношу Родиона, ношу вечных сомнений, смутных деструктивных поисков и неудовлетворенности. Его наполнила вдруг дикая ненависть. Под ногами у Ула кто-то дрался и возился, обмениваясь ударами. Ул в своем теперешнем состоянии уже не помнил, кто это дерется и зачем. Ему нужна была разрядка, что угодно, только не думать. И вместо того, чтобы разнимать Никиту и Рому, он бросился на них сам. Ударил по голове Никиту и, прыгнув сзади на спину гиганту Роме, схватил его согнутой рукой за шею. О том, чтобы свалить его одним ударом, нельзя было и мечтать, а вот придушить, кто знает, может, и повезет. И вот они уже барахтаются яростно и безмолвно. Рома старается оторвать от себя руку ула и освободиться от захвата, однако ул держится как клещ. Отчаявшись сорвать его с себя, Рома с трудом поднимается и начинает разгоняться, пытаясь приложить ула спиной о стену. Сухан, дыша через мокрый платок, Не пытался разнимать дерущихся или хотя бы оглушить их, чтобы по одному вытащить наружу. Его, казалось, не волновало, что Рома и Ул вот-вот прикончат друг друга, а Никита лежит без чувств. Вместо этого Сухан деловито оглядывал заросшие стены. Он разобрался уже, что зеленоватый свет вокруг – это миллионы светящихся тончайших паутинок, похожих на подкрашенную вату. Свет фонаря местами пронизывал паутину насквозь. а местами путался в ней. Когда Сухан делал шаг или проводил рукой сверху вниз, паутина рвалась, почти не оказывая сопротивления. Сухан стал прочищать паутину вначале вокруг себя, а потом рядом с Улом и Ромой. Паутина повисла на палец Сухана, на его одежде, но все же восстанавливалась медленнее, чем он ее прорывал. Ул и Рома перестали драться. Вначале разжал руку Ул. Рома, почти им задушенный, судорожно втянул воздух, повернулся, чтобы кинуться на ула, но не кинулся, а только мотнул головой. Потом ул, встав Роме на плечи, выбрался наверх, в щель в потолке и спустил вниз закрепленный ремень, по которому поднялся уже Рома, после чего они с помощью суханов тащили бесчувственного Никиту. Раненая рука Никиты быстро опухала. Лицо Ромы тоже нуждалось в серьезной починке. Боброк, находясь в странном оцепенелом состоянии, посмотрел вблизи на Никиту и Рому и раздраженно, почти сердито буркнул. «Живы? Вот сволочи!» И, оттолкнув Рому, шагнул в темноту. Там не было ни свечений, ни ловушек, просто угол, засыпанный строительным мусором. Яра, обладающая чутким слухом, услышала странный звук, похожий на рычание, и одновременно ни на что не похожий. Это, кусая руки, рыдал боброк. «Дела! Чудо, блин!» — сказал Ул, вспоминая то ощущение безысходной ненависти, которая охватило его внизу. «Вот оно, болото. Я ведь там по-другому все видел, то же самое, но по-другому. И убежденность такая была, не знаю, как описать». Десять лет бы отсидел, но этим гадом бы врезал. И Ул с подозрением посмотрел на Рому, словно не веря до конца, что тот так быстро исправился и больше не нуждается в трепке. Сам ты гад. Ты первый полез. Обиделся Рома, забыв, что сам минуту назад едва не отправил в мир иной Никиту и пытался глобально уменьшить поголовье Улов в России. Сухан пока оставался внизу. Кавалерия, находясь с фонариком у пролома, видела, что он стоит рядом с Долбушиным, разглядывает его и почему-то ничего не предпринимает, а тот все так же сидит на корточках, стиснув виски руками. Долбушина окутывают плотные зеленые водоросли. Еще немного, и он совсем скроется под ними и станет чем-то вроде пенька в новгородских болотах. Кавалерия забрала у Боброка респиратор и с осторожностью своей ловкости в прыжках с высоты, она не доверяла, спустилась. «Чего ты его не распутаешь?» — спросила она у Сухана. В ответ Сухан провел выступающим гвоздем свои палицы сверху вниз, очерчивая место, где сидел глава форта. Гвоздь рассекал паутину без усилий. но она сразу же смыкалась за ним. Долбушин, не замечая ни кавалерии, ни сухана, раскачивался. Бормотал что-то смеялся, всхлипывал. Порой голос его менялся, передразнивая кого-то, и тогда становилось ясно, что в сознании у главы форта звучит целый хор. — А если... — бормотал Долбушин и качал головой. — Нет, не то, если так... И что-то опять начинал бормотать. Вслушиваясь в его слова, часто отрывочные и бессвязные, кавалерия что-то начинала понимать и складывать. Долбушин перебирал варианты своей жизни. Другой, не той, которую прожил. Отбрасывал один вариант, хватался за другой. Диалоги, монологи, споры с самим собой, десятки втискивающихся очень разных голосов. Могло показаться, что в Долбушине... Сухом, деловитом, редко улыбающимся, все эти годы скрывался актер. Зеленые водоросли на стенах пульсировали, посылая все новые волны пьянящего вдохновения. Кавалерия со своей женской терпеливой способностью не разрезать узелки, а распутывать любые нити, умело собирала из мозаики его слов целое. Вариант первый. Долбушин не обратил внимания на золотую пчелу, не попал в шныр, не взял закладку, не встретил Нину, окончил вуз с финансовым уклоном, выбился в люди, олигархом не стал, но вполне состоялся. Женился, развелся, потом опять женился, счастливый отец трех дочерей и уже, возможно, счастливый дед, кроме квартиры в Москве, дом в Сочи и квартира в Италии, в которой он бывает раз в год, и где углы цветут от плесени, потому что некому проветривать дом в остальное время года. Вариант второй. Долбушин остался в шныре. Его предприимчивость сделала из него кого-то вроде Кузепыча, но без жлобского уклона, любви к запасанию старых храм и прочего, что пригодится только археологам. Долбушин нашел где-то деньги, перестроил шныр, поставил на широкую ногу пегасню, Закупил для пегасни автопогрузчик очень облегчающий быт. Вовремя избавившись от напрасно занимающего деньники старичья, развел много породистых пегов. Нина осталась слепой. Со временем они все равно поженились, поселились в Копытово. Купили тот дом с желтой крышей, где всегда так громко смеются за высоким забором. У них родились дети. Вариант третий. Долбушин не слился с закладкой сам, сразу отдал ее Нине. Нина прозрела но закладка, как все чужие закладки дала сильный побочный эффект. Глаз у нее стало двенадцать по всему телу. Некоторые могли видеть даже сквозь бетон. Вариант четвертый. Долбушин ушел из шныра, не вылетел, а именно ушел по своей воле, оставив себе пчелу и женился на Виктории, самой первой своей любви, которую называл «Победа Победовна», Потом, конечно, с ней разошелся, но достойно разошелся, по-хорошему. Победа всегда умела себя продавать, свое образование, красоту, тело, ум. Но он, Долбушин, с годами становился все более богатым и ликвидным. Ликвидность же Победы падала. Угадав верным чутьем скорое расставание, Победа бросила Долбушина первая, ушла к пожилому чиновнику, который всем всегда доволен, щедр, любит спорт и приятно смеется красивыми, великолепно сделанными зубами. Детей у Долбушиной победы не было. Вариант пятый. Самый реалистичный. Состоящий из сотен внутренних самораспаковывающихся «если». Гай потребовал от Долбушина отдать дочь в шныр, но Долбушин перехватил ее по дороге. Застрелил фельдшера Уточкина, прежде чем тот написал его дочери вторую судьбу – Опираясь на свой форт, Долбушин осуществил переворот. Избавился от Гая и Тиля и, заручившись поддержкой Белда, сам занял место Гая. «Почему Шныры и Ведьмари должны обязательно ненавидеть друг друга? Что за шекспировские страсти? Враждание окупается. Не потому ли многие бегут из Шныра, что там элементарно неуютно? Текущие унитазы в туалетах, тяжелый быт, общие комнаты и тому подобное». Людям неуютно, они плохо отдыхают и от того плохо ныряют. Давно пора соединить ведьмарей и шныров. Пусть не прямой союз, пусть косвенный, с оглядкой, с недоверием, но союз. Он, Долбушин поможет перестроить шныр. Вы только ныряйте и приносите закладки, а все детали мы продумаем. Никаких перехватов в небе, никаких гиел, столь любимых его чокнутой дочкой, нормальные условия жизни и быта. Каждому семейному шнеру – квартиру. Поле у копытого застроить нормальными таунхаусами для бывших шнеров, которые не могут проходить за ограду, но хотят всегда быть рядом. Спортзал, бассейн, спортивные врачи, правильное питание, витамины и так далее помогут быстрее восстанавливаться между норками. А сейчас что? Сумасшедшая бабка с кастрюлями, завязывающая в узел лом – И она же, кажется, и рода у кобыл принимает в том же фартуке. Стерильность, блин, версия 8.0. Далее оптимизация самого нырка. Эффективнее будет искать закладки бригадами по 3-5 человек. Более опытные ищут, одновременно обучая неопытных. Все найденные закладки оставляются на промежуточном складе, устроенном там же, на двушке. Сортируются по степени своевременности, и более опытные шныры... Проносит их через болото. Потерь тогда будет втрое меньше. Одновременно работать над изучением природы закладок и характера их дара, чтобы уменьшить возможные деформации. А то сейчас как берсерк перехватывает в небе закладку силы, предназначенную для кого-то другого. Насмотревшись фильмов про супергероев, он решает, что и ему сила не помешает, сливается с закладкой, после чего становится настолько тяжелым, что проламывает земную кору, и навеки исчезает где-то в гранитах и базальтах. Поехали дальше. Какие еще планы? А. Составить геологическую и географическую карту двушки. Давно уже собирались, но нарисовали только какое-то безобразие в стиле викингов или Марка Пола, которые шпарили все по памяти, пропуская целые страны и изображая на берегах придуманных чудовищ. Б. Завести на двушку необходимое оборудование, мониторы, сканеры, разные поисковые устройства из арсенала геологов. Говорите, на двушке они растекутся, потому что там пластик, микросхемы, электроника и так далее. Ничего. Сделаем из натуральных материалов. Конечно, это потребует колоссальных расходов, но расходы оправдают себя. Кавалерия слушала внимательно и не перебивая. И Сухан тоже слушал. Брови кавалерии несколько раз начинали смыкаться, когда Долбушин говорил о своей дочери. Нет, ее имени он не называл, но голос пытался передразнить, и тогда кавалерия хмурилась еще больше. Там наверху начинали уже нервничать. А если просто вытащить его отсюда? Спросила кавалерия у Сухана. Не получится, ответил тот. Это зеленая муть за ним и наверх потянется. Долбушин сам ее подпитывает. Так закопался в своих придуманных мирах, что реальный мир для него перестал существовать. А если оставить его здесь, умрет. Он уже еле шепчет. Надо, чтобы эта зеленая муть сама его отпустила. Кавалерия задумалась. Сверху в трещину просунулась голова Яры. «Точка абсурда!» – предложила она. «Помните, вы нам рассказывали, как Арсений Тортила пытался ведьмарей к Луне примагнитить?» Кавалерия хмыкнула. «Не примагнитить и не ведьмарей. Арсений тортило предлагал с помощью системы зеркал спроецировать на поверхность Луны силу нескольких мощных закладок, создать так называемую «точку абсурда». В этой точке один и тот же предмет можно наделить противоречащими свойствами. Например, тяжелый и легкий, огромный и маленький, самый горячий и самый холодный. По мысли Арсения Тортила, это должно было вывести из игры всех эльбов, прорвавшихся в наш мир, оглушить всех опекунов, ну и так далее. Но, увы, это лишь мечты. Таких зеркал шныру не потянуть. Да и как передать силу закладок через зеркала? Сухан недоверчиво покосился на кавалерию. И как эта точка абсурда выведет эльбов из игры? Там сложное объяснение. Надо читать философские труды Тортила. В общем, если совсем упрощенно, то в человеке присутствует творческая энергия, редчайшая вещь во Вселенной. Она – дар небес. И вот в людях она есть, а в эльбах нет. Хотя люди – существа в сравнении с эльбами – намного менее мудрые. Но тут мудрость Эльбом только мешает. — Это еще почему? — спросил Сухан. Кавалерия как ребенка погладила бормочущего, не слушающего ее долбушина по голове и ответила Сухану. — Видишь ли, человек чуду не удивляется, не пытается чудо постичь, на чудо замахнуться, сдернуть с чудо завесу. Просто воспринимает его как данность. Допустим, у нас в подвале шныра Появился бы выключатель солнца, обычный такой выключатель, как для лампочки. Щелк, солнце зажглось, щелк, солнце погасло. Нереально, глупо, нелогично, и главное, как работает, непонятно. Первую неделю мы бы щелкали этим выключателем каждую минуту, чесали бы в затылке, удивлялись, но постепенно нам надоело бы его трогать, и мы бы уже ворчали, эх, Только я гулять вышел, опять какой-то гений выключил солнце, пойти ему по шее надавать. Или, слышь, Вась, ты вроде ничем не занят, иди включи солнце, надо чуток погреться. А Эльбы? Эльбам надо до всего докопаться. Если бы возникла точка абсурда, такой вот выключатель в подвале, она бы противоречила их представлению о мире, и у них перемкнуло бы мозг, ну, как у мухи в невесомости. Так, во всяком случае, считал Арсений Тортилло. Он говорил, у эльбов нет сердца, а где нет сердца, там нет творческого мышления и пространства для чуда. Поэтому их мир задохнулся, что они пытались жить разумом там, где нужно пускать вперед сердце, любовь и веру. «И где мы возьмем такую точку абсурда здесь?» — крикнула сверху Яра. «Может, придумаем что-то?» Кавалерия сочувственно разглядывала долбушина, который уже был похож не на человека, а на древнюю статую в пещере, куда есть постоянный доступ света и воды. Толстый слой зеленого мха покрывал его руки, ноги, одежду, лицо. Мох этот шевелился, и казалось, что на подбородке у главы форта произрастает зеленая борода. «Ничего особенно абсурдного нам, конечно, не соорудить», Но тут ведь и не Эльбы, а так. Первосущность какая-то болотная. Растения-паразиты», – произнесла себе поднос кавалерия. Она зажмурилась. Лицо у нее стало просящим, напряженным, почти страдальческим. Она быстро коснулась нерпи, и рука ее по локоть исчезла. А еще мгновение спустя появилась вновь. На ладони у кавалерии плясал крошечный живой огонек. желтый, переходящий в красный, а затем в рыжий и образующий быстрое завихрение. Кожу огонь не обжигал, жара от него тоже не было, и главное, непонятно, что его кормило. Это был просто огонь, материальный, живой, но ничем не подпитывающийся. Все, кто стоял вокруг, неотрывно смотрели на него и испытывали непонятную, осветляющую радость. Даже Долбушин, бормочущий, запутавшийся в паутине из бесконечно ветвящихся если, поднял голову и вначале рассеянно, а потом все более осмысленно уставился на огонек. На его лице таяли и оплывали зеленые водоросли. Вот они повисли пеной, вот стали отдергиваться и сворачиваться. То же происходило и с водорослями на стенах. Они забивались в щели, съеживались, отбегали, как живые. Это... Это чудо!» прохрипел Боброк, свалившийся сверху на руки Роме и Улу, и теперь стоящий в шагах вдвух от Огонька. Казалось, Огонек резал ему глаза. Боброк смотрел на него искоса с недоверчивым страхом, держа у бровей руку козырьком. «А вот не знаю», — просто отозвалась кавалерия. «Наверное чудо, да». «А откуда он?» «Тоже не знаю». Это как с тем тумблером, отключающим и включающим солнце. Когда-то давно я поняла, что если попрошу чего-то у двушки, изо всех сил прошу, а потом протягиваю руку туда, то достаю этот огонек. Но он не всегда бывает. Иногда я прошу очень сильно, а его нет. А иногда прошу слабо, самопонуждением, и он есть. Наверное, в те минуты он мне особенно нужен. Боброк потянулся за фляжкой, достал ее, отхлебнул, закрутил крышку, по привычке машинально приложил колбу и вдруг выронил ее, вскрикнув. Яре показалось, что он обжегся. В досаде Боброк пнул фляжку ногой, и она укатилась в дальний угол. «Не любят вредных привычек», — проворчал Боброк, Потирая обожженное место и с удивлением косясь на свою руку, грубые пальцы которые жара почему-то не ощутили. Да что ж еще делать, если я разваливаюсь? Рука Кавалерия вновь исчезла. Когда же вернулась, огонька в ней уже не было. Больше сегодня я, к сожалению, использовать его не могу. Чудес происходит мало, и они очень дозированы. «Если, конечно, это настоящие чудеса, а не то, что творят Эльбы», — сказала она. Боброк постоял, повздыхал и потащился в темноту за фляжкой. Было слышно, как он ищет ее, а после, ругаясь, пытается за ней наклониться».